обдумав слова Лифы, Ас у нас слегка кивнула и сказала: Мы точно знаем, что Кирита Куна увезли из больницы Сатагая на скорой, и что местом назначения был госпиталь при Медицинском колледже национальной обороны. Там есть запись о том, что они приняли пациента Кадзута кирегая но нет никакой информации о том, как он выглядел. И на записях с камер его тоже нет. Возможно, скорая с Кирита Куном поехала куда-то в другое место, не в госпиталь. Может, просто перепутали с пациентом из какой-то другой аварии, но это маловероятно. лицо умышленная ложь. Значит, это всё спланировано». А «Похищение?» Спокойным голосом произнесла Синон, но её треугольные уши дёрнулись. «Но если так, скорая должна быть не настоящая, так? Ладно, врачи, но поддельная должна быть и сама машина, так? Вряд ли кто-то мог предвидеть, что в Сатагая-Ку на братика нападёт этот Канемото, или как там его, и, и что его отвезут в больницу. Ведь его похитили всего через 18 часов после того, как привезли туда». «Организовать фальшивую скорую после того, как они узнали, что Кирита Кун потерял сознание, невозможно физически». На эти слова Асуны Синон заметила. «Но если это было похищение пациента на фальшивой скорой, а может, это было спланировано давно, а то, что похитили именно Кирита – просто совпадение». «Если коротко, на это совсем не похоже». Алифа помотала головой, хвост ее волос качнулся из стороны в сторону, и тут же она затараторила проясняя». «В общем, когда из больницы переводят пациента, сначала надо затребовать скорую у диспетчерской. Но Юи проверила, что в тот день им не звонили, а скорая все равно появилась в нужный момент. А то же самое должно быть и с врачами на скорой, и в госпитале в Токарадзаве. Дальше они даже знали имя братика. Дежурный сказал, что ошибки не было. Значит, они с самого начала собирались похитить именно Кирита». Да, а тот, кто это затеял, узнал, что Кирилл такой в больнице, а сразу, как его привезли, и послал туда настоящую скорую для своих целей. На эти слова Асуна и ее подруги нерешительно кивнули. Нерешительно, потому что вывод напрашивающийся, если связать все факты воедино, пугал. Асуне тоже было страшновато. Если их рассуждения верны, тот, кто похитил Кадзута, обладал достаточным влиянием, чтобы командовать службой скорой помощи. Говоря откровенно, все эти мысли вполне могли оказаться плодом больного воображения. Вполне возможно, что Кадзута сейчас лежит в госпитале при Медицинском колледже национальной обороны. Показывать палату нельзя из-за сложного оборудования, а видеозаписи его приезда нет, потому что камеры не работали. Можно даже сказать, что подобная тревога ненормально А, например, Мидори, мать и сугухи не усомнилась в объяснении, которое ей дали в госпитале. А похищение, сфальсифицированная информация – все это создано разыгравшимся воображением трех девушек, которые обожают беспокоиться. Никакого преступника не существует, лечение Кадзута пройдет успешно, и как только он придет в себя, им об этом непременно сообщат. Однако где-то в уголке сбившегося с пути рассудка Асуны засила заноза и болела. Тоже, видимо, чувствовала Элифа, сестренка Кадзута, и Синон, в свое время едва не перешедшая за границу смерти вместе с ним. Они не считали, что нападение третьего Дэзгана Канэмото, когда он ввел Кадзута Яд Цуксаниухалин, было частью плана. Неизвестный преступник просто воспользовался случившимся, чтобы похитить Кадзута. Независимо от того, человек это или организация, они враги. Железным голосом заявила Асуна. Синон моргнула и, чуть улыбнувшись, ответила. «Перед тем, как прийти сюда сегодня, я думала, вы обе будете подавлены, даже беспокоилась за вас. Ну, потому что для Алифы он любимый брат, для Асуны, ну, он ее парень, а он без сознания, да еще и исчез вдруг». «Кстати, когда я услышала те слова, я была не в таком сильном шоке, как можно было бы ожидать. До того я так много плакала, когда Кирита Кун потерял сознание. Асуна сама чувствовала, что это странно. Алифа, прижав руки к груди, сказала... Ну, конечно, я волнуюсь. Но когда я поняла, что братика в госпитале может и не быть, я, конечно, встревожилась, но при этом у меня возникло ощущение типа «ну вот, опять». Братик явно опять влип во что-то немыслимое. Я просто представить себе не могу, какой хаос был там, где он оказывался раньше, потому что меня там не было. Ну, как в САО или в той истории с Дэсганом. Так что на этот раз обязательно. Да, понятно. «Всё-таки мне не сравниться с его сестрой, которая столько лет жила с ним бок о бок, мысленно пробормотала Асуна и энергично кивнула. «Наверняка сейчас Кирита-кун сражается где-то, как он умеет. Ну, а нам нужно сражаться так, как можем мы». «Ну, конечно же». Синон на мгновение отвела глаза, но тут же снова посмотрела на подруг. «Синонон, а ты тоже не выглядишь подавленной?» «А, это потому что я... я убеждена, что победить его могу только я одна». Обменявшись сомневающимися взглядами, с начавшей вдруг запинаться Синон, Асуна вернулась к изначальной теме. «В общем так, одной скорой достаточно, чтобы понять, что наш враг достаточно влиятельный. Может нам в полицию сообщить? Если мы явимся в госпиталь с полицией, как минимум они должны будут дать нам какую-то информацию, так?» Предложение Синон имело определенный смысл, но Асуна качнула головой. «На сервере госпиталя при медицинском колледже указано время, когда Кирита Куна привезли и когда его приняло нейрохирургическое отделение. Мы предполагаем, что его похитили, потому что нет видео, как его туда привозят, а полиции, думаю, этого будет недостаточно, чтобы начать шевелиться. И потом, ведь видеозаписи проверяла Юитян, которая взломала камеры». пробормотала Синон, поморщившись. Потом ей, похоже, что-то пришло в голову, и она сказала. «О, но если так, не можем ли мы влезть в сеть камер внутри госпиталя через внешние камеры, если мы сможем заглянуть в палату Кирита Куна?» «Внутри госпиталя система безопасности другая, не та, что снаружи. И там стоит мощный брендмауэр, через который даже юитян не пролезть». Элифа уныло покачала головой. Именно она накануне ездила в клиническую больницу Сатагая и в госпиталь при медицинском колледже, расположенные довольно далеко друг от друга, чтобы собирать информацию. Несмотря на то, что через мобильник ей помогал и, и Юи, узнавать хоть что-то было чертовски тяжело. Конечно, Асуна тоже хотела отправиться, с ней, Но состояние Кирита вроде как стабилизировалось, а пропустить школу второй день подряд ей не разрешили. Можно было бы оставаться на связи с помощью мобильника, но он остался у Лифы, поскольку служил еще и электронным кошельком для оплаты такси. Неудивительно, что Асуне так и не удалось сосредоточиться на занятиях. Отсутствие Кадзута в школе объяснили тяжелой болезнью. Так же думали и все их одноклассники». Даже его близкие подруги Лизбет, Рика Синадзаки и Силика, Кейко Аяна, ничего не знали о нападении. Чувство вины за то, что они скрывали правду от подруг, тоже тревожащихся за Кадзута, грызло сердца и асуны Элифе. Однако такое решение они приняли накануне утром, все тщательно обсудив. Пока они не будут точно знать, действительно ли Кадзута находится в госпитале при медицинском колледже, все будет храниться в секрете между ними двумя и Синон. С Синон они связались потому, что она встречалась с Кадзута в кафе Кости перед нападением и потому что она была вовлечена в историю с Десганом. Однако в итоге именно ее хладнокровие и ум подпитывали уверенность подруг. Глядя сбоку на лицо снайпер Шессинон, лицо, которое в Алла всегда оставалось невозмутимым, Асуна сказала, «У меня ощущение, что главное наше оружие — то, что мы понимаем Киритакуна лучше, чем кто угодно другой. Поэтому давайте вернемся на шаг назад и еще раз все обдумаем. Враг нацелился на Киритакуна. Но зачем?» «Если ради денег, то похитили бы Асуну. а Кроме того, преступник ведь не выходил на связь, верно?» «Телефон, мейл, обычная почта, никаких сообщений. И потом, слишком уж сумасшедшим было похищение. Они даже заготовили скорую, чтобы украсть братика прямо из больницы. А ведь он не какая-нибудь знаменитость». Тогда... «Мне не хочется об этом думать, но что, если это из-за какой-то вражды? Ты не знаешь кого-нибудь, кто ненавидит Кирита?» Асуна качнула головой. Конечно, среди выживших игроков САО есть те, кто ненавидит Кирита Куна за то, что он отправил их в тюрьму и за то, что он прошел игру. Но достаточно денег и организаторских способностей есть только у перед Асуны. Всплыло лицо на буюке Суга, амбициозного типа, который однажды похитил из САО игроков и использовал их как подопытных для своих чудовищных экспериментов. В руки полиции его передал как раз Кирита. Однако этот человек сейчас находился за толстыми тюремными стерлями. а его попытка сбежать за границу привела к тому, что выпустить под залог его отказались. «Да, мы до сих пор не думали, кто вообще может сделать такое». «Если не из-за денег и не из-за вражды, да?» а... Какое-то время Синон сидела, опустив голову и постукивая пальцами по кончикам ушей. Потом неуверенно произнесла «Измите». «Ну, это может совершенно безосновательно, но мотивом были не деньги и не вражда, но все равно его похитили. Значит, врагу необходимо сохранять Кирита живым. То есть им нужен или сам Кирита, или что-то, что у него есть. В игровых терминах его стихия, да? Что приходит в голову? Владение мечом?» Мгновенно ответила Асуна. Всякий раз, когда она закрывала глаза и представляла себе Кирита, это был силуэт в чёрном из старого Сау, который держал в каждой руке по мечу и врезался во врагов, как ураган. У Лифы, судя по всему, сложилось похожее впечатление от путешествий с Кирита по Алла, так как она тут же добавила «Скорость реакции», «Способность реагировать на изменения обстановки», «Оценка ситуации», «Умение выживать», «Наверно». Асуна и Лифа много чего на предлагали а потом, будто осознав что-то, разом смоукли. Синон явно тоже осознала это что-то. Она кивнула и сказала, «Слушайте, ведь это всё относится к VR-MMO, верно?» Асуна осторожно улыбнулась, «Ну, вообще-то, у Киритакуна и в реале есть много достоинств». «Конечно есть. Например, он нас угощает в кафешках. Но если отвлечься от нашей точки зрения, сдаётся мне, Кирита в реальной жизни вполне обычный школьник, так? Стало быть, его похищение связано с потрясающими способностями Кирита в VR-мире, верно?» «Как такое может быть? Как будто они хотят, чтобы он прошёл какую-то VR-игру. Но ведь братик сейчас без сознания. Его даже ещё обследовать не успели, тем более вылечить. Они же ничего не могут сделать, если похитили его в таком состоянии, правда?» Алифа сцепила руки. Ее с новой силой охватило беспокойство за Кирита. Взгляд синих глаз Синон опустился на металлическую поверхность стола, потом она резко прищурилась и ответила. «Непонятный мотив. Можно так сказать, но это единственное, что мы можем видеть со стороны. А что, если это связано не с мозгом Кирита, а с машиной, которая умеет подключаться непосредственно к душе?» «И почему мы раньше об этом не подумали? Асуна была потрясена». «Ну, если будем думать в этом направлении, то получим некоторое представление об организации наших врагов. В мире есть всего одна организация, у которой есть машина для подключения к душе, и Кирита был ее тестером всего несколько дней назад». Соглашаясь со словами Синон, Асуна кивнула и произнесла. «Так значит, Кирита Куна похитила компания РАД, которая разработала транслятор души? Да уж, если им хватило денег на создание такой машины, то организовать скорую для них совершенно не проблема». рад Это компания, где братик подрабатывал последнее время?» При этих словах Лифы Асуна невольно напряглась всем телом. «Лифатян, ты знаешь про эту рад «А, нет, в деталях нет, но я слышала, что сама компания в Раппонге». «Да, сейчас вспоминаю. Я тоже об этом слышала. Но даже если они в Рапонге, это слишком большая площадь. Исследовательский центр РАД должен быть в каком-то конкретном месте. И, возможно, Кирита там и держат. Полиция сама по себе ничего не будет предпринимать, да?» Асуна увидела, как Синон закусила губу, а Алифа беспокойно опустила глаза и неуверенно произнесла. «В общем, я хотела сказать это позже, поэтому не говорила до сих пор. Есть один маленький канал связи, через который можно было бы связаться с Киритакуном, но, скорее всего, этот канал уже перебили». «Что за канал, Асуна?» «Синанон, он ведь тебе уже показывал. У Киритакуна есть это». Кончиками пальцев правой руки Асуна показала себе на середину груди. «А, ну да. Датчик жизни, да? Ну, правильно, Асуна. С него информация посылается в реальном времени на твой мобильник». «Хотя сигнал уже не поступает, но если мы сможем отследить, где была фальшивая скорая, когда она отвозила Кирито Куна, может нам удастся выяснить, где он сейчас?» а «Так я подумала и поэтому попросила проанализировать кого?» Асуна подняла глаза и вместо ответа позвала. «Юй-чан, ну как?» Тут же в нескольких миллиметрах над поверхностью стола появились частички света, слились в крохотный человекоподобный силуэт и ярко вспыхнув исчезли. На их месте осталась девочка ростом не больше 10 сантиметров. Длинные черные волосы, белое платьица, две пары чуть колысущихся радужных крылышек за спиной. Девочка, точнее Пикси. подняла длинные ресницы и посмотрела своими прелестными глазками сперва на Асуну, потом на Лифо и Синон. Решив, что сначала надо обратиться к Синон, она взлетела повыше и поклонилась. «Давно не виделись, Синон-сан». Синон, к которой она обратилась звонким колокольчиковым голосом, чуть улыбнулась и кивнула в ответ. «Добрый вечер, Юйтян. Нет, уже, пожалуй, доброе утро». «Сейчас 4.32. Рассвет сегодня в 4.20, так что можно считать, что уже утро. Доброе утро, Лифа-сан. Мама». А Юи и и из старого Сау, предназначенные для оказания помощи игрокам, развернулась в воздухе на 60 градусов, здороваясь со всеми, после чего подлетела к кассуне. Трассировка сигнала папиного пульса, который был послан на мамин мобильник, завершена на 98%. «Ясно». «Если окажется, что он идёт откуда-нибудь около Рапонги, это будет говорить в пользу нашей догадки. Так, да?» На это замечание Синон Асуна энергично кивнула. «Три девушки нетерпеливо уставились на Юи». «Тогда я сообщу текущий результат анализа. К сожалению, у базовых станций мобильной связи система защиты хоть и слабее, чем у госпиталя при Медицинском колледже национальной обороны, но всё равно очень сильная. Поэтому я смогла обнаружить только три точки, откуда шли сигналы». Сказав это, Юи быстро взмахнула правой ручкой, и на поверхности стола у нее под ногами возникла светло-синяя голографическая карта центра Токио. Крылышки Юи замерли, она приземлилась и, сделав несколько шагов, указала место на карте. раздалось пон и загорелась красная точечка. Это клиническая больница Сатагая, куда папу отправили сначала. Теперь вот откуда пришел первый сигнал. Она сделала несколько шагов в сторону, возникла новая точка. мигура а упадай третий квартал. Сигнал пришел 29 июня в 20.50. Мы можем экстраполировать направление их движения». Через две точки пролегла светящаяся белая линия. Юи прошла еще немного на юго-запад, и возле ее ног вспыхнула третья точка. Белая линия потянулась дальше. «Второй сигнал пришел из Минату-Ку». «Сиру Канедай. Второй квартал. Время 21.10 того же дня». «Недалековато ли к югу, если они ехали из Сатагая в рапонге На Асуну нахлынула новая волна беспокойства, но она могла лишь молча ждать, пока Юи закончит. «И, наконец, третий сигнал пришел вот отсюда». Ожидания троицы были полностью разрушены. Юи указала на насыпной участок берега, немного восточнее Рапунги. «Котоку, Синкаба». Первый квартал. 21.50 того же дня. Это было примерно 30 часов назад. Больше сигналы от папы не приходили. Синкаба? На секунду Асуна потеряла до речи. Однако, если вспомнить, в последнее время в том районе построено много разных исследовательских сооружений. Может, там где-нибудь и вторая база РАД есть. «Юй-чан, а что там за сооружение?» Спросила она, чувствуя, как её сердце несётся вскачь. Однако ответ Юи убил все её ожидания. «Там расположен так называемый «Токийский гелепорт».» «А? Посадочная площадка для вертолётов?» Потрясённо прошептала Сенон. Алифа тоже изменилась в лице. «Вертолёт? Это что? Значит, братика увезли ещё куда-то, да? Но погодите!» Асуна, продолжая безуспешно гнать замешательство из головы, уточнила. Юй-чан, сигнал полностью пропал после того, как был послан из Синкабы, да? Да. Впервые за всё время на прелестном личике Юи появилось меонхоличное выражение. Никакого сигнала от мобильного телефона папы со всей Японии. В таком случае, когда из Синкабы его забрали на вертолёте, может, его увезли куда-то в горы, где мобильники не ловят, или ещё куда-нибудь в глушь. На слова Лифы Синон покачала головой. «Где бы они ни приземлились, там должны быть какие-то строения. Возможно, они сперва вошли в зону, где очень сильные электромагнитные помехи, а потом его перегрузили куда-то. Что если он уже не в Японии, а за границей?» На произнесённые дрожащим голосом слова Асуны ответа не дал никто. Краткое молчание разбил чистый спокойный голос Юи. Вертолетов, которые могут без посадки долететь из Токио до другой страны, не существует, кроме некоторых военных моделей. Я не могу быть полностью уверена, поскольку слишком мало данных, но я чувствую, что ПАПА до сих пор в Японии. Да, ведь исследования РАД могут полностью изменить нынешние виртуальные технологии. Они страшно засекречены, так что трудно представить, чтобы их исследовательские центры были за границей. На эти слова Синон Асуна кивнула, соглашаясь. Она слышала от отца, гендиректора компании «Ректа», производящей электронику, что там сильно опасаются, что, несмотря на серьезную систему безопасности, в их исследовательский центр в холмах Тамма проберутся шпионы. Если у какой-то фирмы есть отделение за границей, шансы, что информация утечет, конечно, увеличиваются. Алифа задумчиво опустила голову и прошептала. «Значит, остаётся вариант, что это где-то в Японии, но вдалеке от людей. Но сегодня в Японии вообще разве можно построить такой секретный исследовательский центр?» «И дело не только в том, что всё такое секретное. юй ты что-нибудь выяснила, Арат?» – спросила Асуна. Юя взлетела в воздух, остановилась на уровне Гластроицы и ответила... Я воспользовалась 12 открытыми и тремя закрытыми поисковыми системами, но не нашла ни одного совпадения ни среди названий компаний, ни среди названий сооружений, ни даже среди VR-терминов. Кроме того, я не нашла никакой информации о технологии «Транслятор души», включая патентную заявку. Такое мощное изобретение, оно позволяет считывать и записывать душу человека, а они его даже не запатентовали. Действительно полная секретность.